Рассказав об этом, она отшвырнула сверток на другой конец комнаты. И мне стало немного стыдно за то, что я не верила в ее великий дар. Дело с Сими, Прескот, штат Аризона ноябрь 1956 года. Предсказание доски. Я часто играл. с доской для спиритических сеансов, забавляясь теми ответами, которые получал. В один прекрасный день мне, однако, стало не до смеха. У моего друга Джона Котрелла появилось тогда несколько неотложных вопросов. Ему предложили две разные должности, и он не знал, какую из них должен принять. — Ты не поможешь мне с доской? — спросил он. Мы всегда очень успешно с ней справлялись, и вот теперь договорились, что вечером опять этим займемся. Вначале доска была весьма активна, но вскоре обнаружилось, что, когда вопрос касается Джонни или его работы, мы всегда получаем один и тот же ответ – умер или должен умереть. У Джона был умирающий пациент, И мы решили, что это относится к нему, но нас раздражало то, что никаких других ответов получить не удавалось. Мы задавали всяческие вопросы, но ответ неизменно был один – умер или должен умереть. Посмотрев на Джонни, который уже выглядел довольно мрачным, я предложил ему прекратить эту бессмыслицу. Было 10 июля 1955 года. Неделей позже мы ужинали в страта румб, наблюдая за взлетающими и садящимися самолетами. «Мне только и остается, что потратить остаток жизни на полеты», — вдруг сказал Джонни, задумчиво глядя на парящие в небе аэропланы. «Ты уже решил, какую работу выбрать?» — спросил я. «Я знал, что он должен что-то решать, иначе потеряет оба варианта». «Для меня это больше не важно», — сказал он. Не важно, с удивлением воскликнул я. «Но почему Джонни?» «Сам не знаю», — с улыбкой ответил он. «Просто мне кажется, что незачем забивать себя этим голову». «Возможно, ответ еще придет», — сказал я, зная, что он верит в предсказания свыше. «Было бы просто чудесно летать в этих прекрасных облаках, желая сменить тему», — сказал он. Я не стал настаивать. В следующее воскресенье 24 июля 1955 года Джона пригласил полетать на маленьком самолете знаменитый летчик Джон Геймс. Они пробыли в воздухе примерно полчаса, когда среди ясного неба самолет попал в нисходящий поток и врезался в ближайшие холмы. Оба пилота погибли на месте». Доска для спиритических сеансов была права, когда отвечала на все вопросы Джона, умер или должен умереть. Я думаю, Джонни понял, что это означает. Вот почему он перестал беспокоиться о работе. Доска все ему предсказала. Вэлл Спайрс, Боис, штат Айдаха. Февраль 1963 года. цыганка и кот отпущения. Сколько я себя помню, моя мать всегда отвергала любые предложения завести домашнее животное, а в особенности кошку. Ее отговорку на сей счет, кошки, дескать, устраивают в доме беспорядок, принять было довольно трудно, поскольку сама она особенной аккуратностью не отличалась. Однажды она наконец раскрыла эту тайну, рассказав о том, почему никогда не пыталась завести кошку. Весной 1943 года в греческой деревушке Питадили в дверь дома моей матери постучала какая-то цыганка. "Вы помните ветку алиандра, которую 1 мая кто-то подложил под вашу дверь?" спросила она мою бабушку. «Да, но это была всего лишь шутка», — ответила бабушка. «Вы не правы, мадам», — сказала цыганка. «Это было колдовство». И цыганка уговорила мою бабушку впустить ее в дом, чтобы снять заговор с нее самой и ее семьи. Бабушка сказала цыганке, что не верит в колдовство и что она вдова, которая воспитывает четверых детей. «Да, я знаю, мадам», — настаивала цыганка. Сначала умер ваш муж, потом прямо в колыбели умер ваш новорожденный сын, а теперь ваш старший сын Джим страдает от сильной боли в правой руке. И доктора не могут понять почему.